четвёртые. Лучше побольше, чем поменьше. Некий австрийский интендант незамедлив после Утрехтского мира задать пир петеревым своим соратникам, предварительно наказал майордому своему подать на стол пять килик по числу ожидаемых. А как один из гостей, более противопо прочих проворство имеющий, распределился на свою долю за место одной-двумя кильками, то интендант, усмотрев, что через сие храбрейшие из соратников Бремзенбург фон Экштат определённой ему порции вовсе лишился, воскликнул: "Государь мой, кто две кильки взял?"